Мэри вэйл показал свою полную некомпетентность, ему нет прощения. Он был как раз тем человеком, который требовался сейчас, на кого можно указать пальцем, когда будут заданы по-настоящему неприятные вопросы. С внезапным раздражением Перуджи встал со стула и посмотрел вниз на Мэри Уейла, казавшегося совсем запуганным. «Ты осел, Мэри Вейл», — произнес Перуджи холодным жестким голосом. «Ты всегда был ослом и таким останешься. У нас есть полный отчет от ДТ с возражениями Тимены. Она хотела команду поддержки. Она хотела частый радиоконтакт. Ты специально сказал ей лишний раз не беспокоить станцию в Портленде». Ты сказал ей беспрекословно исполнять приказы Карлоса. Ты приказал ей не делать никаких официальных запросов по поводу исчезновения Портера. Ни при каких обстоятельствах не должна она была выходить за рамки своей легенды. Это твоя инструкция. Перуджи указал на папку на столе Мэри Вейла. И ты читал это. Потрясенный Мэри Вейл сидел молча при этом взрыве. На секунду показалось, что он сейчас заплачет. Его глаза блестели от непролитых слез. Сознание такой возможности охладило его, и он сумел ответить с некоторым подобием обычного акцента. «Послушайте, вы и мысли не допускаете, что в чем-то можете ошибаться». Позднее, звоня по телефону из аэропорта, Перуджи сказал: «Пполагаю, мы должны ему быть благодарны. во всяком случае, ясно положение, в котором мы очутились. Что вы имеете в виду? — спросил шеф хрипло раздраженным голосом. «Ну, я имею в виду, что мы начинали не зная решимости холстрома. Сейчас мы это знаем, он готов платить по самым высоким ставкам как будто мы нет ну во всяком случае я определился с Мэри Уейлом. я отстранил его до нового назначения. он не совершит никаких глупостей. разве он не наделал их уже достаточно? Вы знаете что я хотел сказать черт возьми. думаю он подчиниться моему приказу до последней буквы сказал пиеруджи но вы говорили с ним оскорбительно это было утверждение не вопрос нет сомнений непонятный ход и пиеруджи заколебался задумчиво глядя на телефонный аппарат он звонил мне сказал шеф Он жаловался на вас а затем он сказал что спрятал наши письменные приказы в надежном месте он также сообщил мне что передал джанверту специальные номеры и шифрованные письма касающиеся наших инструкций для агентов он даже прочитал мне выдержки из приказов отданных ему годы назад после долгой паузы Перуджи произнес, К нему следует применить более жесткие меры. Да сказал шеф делать нечего. С словаа нильса Хелстрома В отличие от людей физическая ограниченность которых закладывается в них с момента рождения насекомые рождаются со способностью действительно усовершенствовать свое тело. Когда насекомые достигают пределов своих возможностей, они чудесным образом преобразуются в новое существо. В этой метаморфозе я вижу фундамент моего понимания концепции муравейника. Для меня муравейник представляется коконом, из которого возникнет новый человек. стром сидел в задумчивости в своей комнате. Его отсутствующий взгляд